Катя, я измучил тебя, голубчик, прости меня, прости. Это сумасшествие. Катя, я кругом виноват. И можно ли быть из такой глупости так мучиться? Нет. Мне тебе жалко. Меня? Меня. Что я, сумасшедший? А тебя за что?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 Вот увидишь, завтра. Да, правда, завтра мы едем. На другой день дамы еще не вставали, как охотничьи экипажи, катки и тележка стояли у подъезда. И ласка, еще с утра понявшая, что едут на охоту, навизжавшись и напрыгавшись досыта, сидела на катках подле кучера взволнованно, и неодобрительно за промедление, глядя на дверь, из которой все еще не выходили охотники. Первый вышел Васенька Весловский в больших новых сапогах, доходивших до половины толстых ляжек, в зеленой блузе, подпоясанной новым, пахнущим кожей патронташем, и в своем колпачке с лентами, И с английским новеньким ружьем Без антапок и перевязи Ласка подскочила к нему, Поприветствовала его, подпрыгав, Спросила у него по-своему, Скоро ли выйдут те. Но, не получив от него ответа, Вернулась на свой пост ожидания И опять замерла. повернув на бок голову и насторожив одно ухо. Наконец дверь с грохотом отворилась, вылетел, кружась и, повертываясь в воздухе, крак, половопегий поинтер Степана Аркадьевича. И вышел сам Степан Аркадьевич с ружьем в руках и с сигарой во рту. Туба, туба, крак! Покрикивал он ласково на собаку, которая вскидывала ему лапы на живот и грудь, цепляясь ими за игдаш. Степан Аркадьевич был одет в поршни и подвертки, в оборванные панталоны и короткое пальто. На голове была развалина какой-то шляпы, но ружье новой системы было игрушечка. и егдаш, и патронтаж, хотя и стасканные были наилучшей доброты. Васенька Весловский не понимал прежде этого настоящего охотничьего щегольства быть в отрепьях, но иметь охотничью снасть самого лучшего качества. Он понял это теперь, глядя на Степана Аркадьевича в этих отрепках, сиявшего своей элегантную, откормленную и веселую барскую фигуру и решил, что он к следующей охоте непременно так устроится. Ну, а хозяин наш что? спросил он. Молодая жена улыбаясь сказал Степан Аркадич. Да и такая прелестная он уже был одет верно опять побежал к ней степан Аркадьич угадал левин забежал опять к жене спросить у нее еще раз простила ли она его за вчерашнюю глупость и еще за тем чтобы попросить ее чтобы она ради христа была осторожнее Главное, от детей было бы дальше, они всегда могут толкнуть. Потом надо было еще раз получить от нее подтверждение, что она не сердится на него за то, что он уезжает на два дня. И еще просить ее непременно прислать ему записку завтра утром сверховым, написать хоть только два слова, только чтоб он мог знать, что она благополучна. Кити, как всегда, больно было на два дня расставаться с мужем, но, увидав его оживленную фигуру, казавшуюся особенно большую и сильную в охотничьих сапогах и белой блузе, и какое-то непонятное ей сияние охотничьего возбуждения, она из-за его радости Забыла свое огорчение и весело простилась с ним. — Виноват, господа! — сказал он, выбегая на крыльцо. — Завтрак положили? Зачем рыжего направо? — Ну, все равно. — Ласка! Брось! — Пошла сидеть! Пустив холостое стадо, обратился он к скотнику. дожидавшемуся его у крыльца с вопросом о волушках виноват вот еще еще злодей идет левин соскочил с катков на которые он уже сел было крядчику плотнику с соженью, шедшему крыльцу вот вчера не пришел в контору теперь меня задерживаешь ну что прикажете еще поворот сделать всего три ступеньки прибавить и пригоним в самый раз много покойнее будет ты бы слушал меня с досадой отвечал левин я говорил установите эти вы потом ступени врубай теперь не поправишь делай как я велел рубиновую дело было в том что В строящемся флигеле рядчик испортил лестницу, срубив ее отдельно и не разочтя подъем, так что ступени все вышли покатые, когда ее поставили на место. Теперь рядчик хотел оставить ту же лестницу, прибавив три ступени. Много лучше будет. Да куда же они у тебя? — «Выйдет-то с тремя ступенями!» «Помилуйтесь!» С презрительной улыбкой сказал плотник. «В самую тахту выйдет!» «Как, значит, возьмется снизу?» С убедительным жестом сказал он. «Пойдете! Пойдете! Придете!» «Ведь три ступеньки и в длину прибавят!» «Куда же она придет?» «Так она, значит, снизу как пойдет, так и придет!» Упорно и убедительно говорил рядчик. «Под потолок и в стену она придет!» «Помилуйте, ведь снизу пойдете. Пойдете, пойдете и придет!» Левин достал шомпол и стал по пыли рисовать ему лестницу. «Ну, видишь, как прикажете. Сказал плотник, вдруг просветлев глазами, Очевидно, поняв, наконец, дело. «Видно, приходится новую рубить». «Ну так и делай, как велено!» Крикнул Левин, садясь на катки. «Пошел! Собак держи, Филипп!» Левин испытал теперь, Оставив позади себя все заботы семейные и хозяйственные, Такое сильное чувство радости жизни и ожидания, что ему не хотелось говорить. Кроме того, он испытывал то чувство сосредоточенного волнения, которое испытывает всякий охотник, приближаясь к месту действия. Если его что и занимало теперь, то лишь вопросы о том, найдут ли они что в Колпенском болоте. о том, какова окажется ласка в сравнении с Краком, и как-то самому ему удастся стрелять нынче, как бы не осрамиться ему перед новым человеком, как бы Облонский не обстрелял его, тоже приходило ему в голову. Облонский испытывал подобное же чувство и был тоже неразговорчив. Один Васенька Весловский, не переставая весело разговаривал, теперь слушай его. Левину совестно было вспомнить, как он был неправ к нему вчера. Васенька был действительно славный, малый, простой, добродушный и очень веселый. Если бы Левин сошелся с ним холостым, он бы сблизился с ним. Было немножко неприятно Левину его праздничное отношение к жизни и какая-то развязность, элегантность. И как будто он признавал за собой высокое несомненное значение за то, что у него были длинные ногти и шапочка и остальное соответствующее Но это можно было извинить за его добродушие и порядочность. Он нравился Левину своим хорошим воспитанием, отличным выговором на французском и английском языках и тем, что он был человек его мира. Васеньке чрезвычайно понравилась степная донская лошадь на левой пристяжке. Он все восхищался ею. Как хорошо верхом на степной лошади скакать по степи, а? Не правда ли, говорил он? Что-то такое он представлял себе в езде на степной лошади дикое, поэтическое, из которого Ничего не выходило, но наивность его, в особенности в соединении с его красотой, милой улыбкой, грацией движений, была очень привлекательна. От того лишь, что натура его была симпатична Левину, или потому что Левин старался в искуплении вчерашнего греха найти в нем все хорошее, Левину было приятно с ним. Отъехав три версты, Весловский вдруг хватился сигар и бумажника и не знал, потерял ли их или оставил на столе. В бумажнике было триста семьдесят рублей, и потому нельзя было так оставить этого. «Знаете что, Левин, я на этой донской пристижной проскочу домой». «Это будет отлично, а?» — говорил он уже, готовясь влезать. Не зачем же?» — отвечал Левин, рассчитавший, что в Васеньке должно быть не менее шести пудов веса. «Я кучера пошлю». Кучер поехал на пристежной, а Левин стал сам править парой. «Ну, какой же наш маршрут? Расскажи-ка хорошенько», – сказал Степан Аркаевич. «План следующий. Теперь мы едем до Гвоздева. В Гвоздеве болото дупелиное по всю сторону, а за Гвоздевым идут чудные бекасиные болота и дупеля бывает.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 И с завистью смотрел на охотников. Охотники прошли все болотце, кроме курочки и чибисов, из которых одного убил Васенька. Ничего не было в болоте. Ну, вот видите, что я не жалел болота, сказал Левин. Только время терять. Нет, нет, все-таки весело. Вы видели?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 и постарался особенной любезностью загладить свою сухость. Когда все было приведено в порядок, и экипажи, выведены на дорогу, Левин велел достать завтрак. «Бон аппетит! Бон консисиенце!» — говорил французскую. прибауточку опять повеселевший Васенька, доедая второго цыпленка. Ну, теперь бедствия наши кончились, теперь пойдет все благополучно. Только я за свою вину обязан сидеть на козлах, не правда ли, а? Нет-нет, я Автомедон. Посмотрите, как я вас довезу.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 сказал Степан Аркадьевич, указывая на двух вившихся на осокой больших птиц. Где истребат, там, наверное, и дичь есть. — Ну вот, видели, господа? — сказал Левин с несколько мрачным выражением, подтягивая сапоги и осматривая пистоны на ружье. — Видите? —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 Левину нельзя было не согласиться, и они разошлись. Только что они вошли в болото, обе собаки вместе заискали и подтянули к ржавчине. Левин знал этот поиск ласки, осторожный и неопределенный, он знал им место и ждал табунка бекасов. «Весловский, рядом! Рядом идите!» С замирающим голосом проговорил он плескавшемуся сзади по воде товарищу, направление ружья которого после нечаянного выстрела на Колпенском болоте невольно интересовало Левина. «Нет, я вас не буду стеснять. Вы обо мне не думайте».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 Как чмокнул один Бекас, другой — третий, и еще штук восемь поднялось один за другим. Степан Аркадич срезал одного в тот самый момент, когда он собирался начать свои зигзаги, и Бекас комочком упал в трясину. Облонский неторопливо повел за другим, еще низом летевшим к осоке. И вместе с звуком выстрела и этот Бекас упал. И видно было, как он выпрыгивал из скошенной соки, биясь уцелевшим белым снизу крылом. Левин не был так счастлив. Он ударил первого Бекаса слишком близко и промахнулся.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 и блестящими глазами взглянул на левина ну теперь расходимся сказал степан аркаеич прихрамывая на левую ногу и держа ружье наготове и посвистывая собаке, пошел в одну сторону левин с веселовским пошли в другую с левиным всегда бывало так что когда первые выстрелы были неудачны, он гречился, досадовал и стрелял целый день дурно. Так было и нынче. Бекасов оказалось очень много. Из-под собаки, из-под ног охотников беспрестанно вылетали бекасы, и Левин мог бы поправиться, но чем больше он стрелял, тем больше срамился пред Весловским, весело полившим в меру и не в меру, ничего не убивавшим и нисколько этим не смущавшимся. Левин торопился, не выдерживал, гречился все больше и больше и дошел до того уже, что, стреляя, почти не надеялся, что убьет. Казалось, и ласка понимала это, Она ленивее стала искать и точно с недоумением или сукоризной оглядывалась на охотников. Выстрелы следовали за выстрелами, пороховой дым стоял вокруг охотников, а в большой просторной сетке Ягдаша были только три легонькие маленькие бекаса. И то один из них был убит Весловским, и один общий. Между тем, по другой стороне болота слышались нечастые, но, как Левину казалось, значительные выстрелы Степана Аркадьевича, причем почти за каждым слышалось «Крак! Крак! Апорт!» Еще больше волновало Левина Бекасы не переставали, велись в воздухе над осокой. Чмоканье по земле и карканье в вышине, не умолкая, были слышны со всех сторон. Поднятые прежде и носившиеся в воздухе бекасы садились предохотниками. Вместо двух ястрелов Теперь десятки их списком велись над болотом. Пройдя большую половину болота, Левин с Веселовским добрались до того места, по которому длинными полосками, упирающимися в осоку, был разделен мужицкий покос, отмеченный где протоптанными полосками, где прокошенным рядком. Половина из этих полос была уже скошена. Хотя по некошенному было мало надежды найти столько же, сколько поскошенному, Левин обещал Степану Аркадьевичу сойтись с ним и пошел со своим спутником дальше по прокошенным и непрокошенным полосам. Эй, охотники! Прокричал им один из мужиков, сидевших. У отпряженной телеги. Иди с нами, полудновать, вино пить. Левин оглянулся. Иди, ничего. прокричал с красным лицом веселый бородатый мужик, осклабляя белые зубы, поднимая зеленоватый блестящий на солнце штов. Кус-кусе, кус спросил Веселовский. Зовут вот купить, вот купить зовут. Они верно луга делили. Я бы выпил, не без хитрости, сказал Левин, надеясь, что Веселовский соблазнится водкой и уйдет к ним. Зачем же они угощают? Так. веселяться. Право, подойдите к ним, вам интересно». «Алонсе, кориехс! Идите, идите! Вы, вы найдете дорогу на мельницу!» — крикнул Левин. И, оглянувшись с удовольствием, увидел, что Весловский, нагнувшись и спотыкаясь усталыми ногами, и держа ружье в вытянутой руке, выбирался из болота к мужикам. «Иди ты!» — кричал мужик на Левина. «Не бойся, закусишь пирожка! О, Левину сильно хотелось выпить водки и съесть кусок хлеба. Он ослабел и чувствовал, что на силу выдирает заплетающиеся ноги из трясины, и он на минуту был в сомнении. Но собака стала, и тотчас вся усталость исчезла, и он легко пошел по трясине к собаке. Из-под ног его вылетел бекас, он ударил и убил. Собака продолжала стоять. Пиль! Из-под собаки поднялся другой левин выстрел. Но день был несчастный. Он промахнулся. И когда пошел искать убитого, то не нашел и его. Он излазил всю осоку, но ласка не верила, что он убил, и когда он посылал ее искать, притворялась, что ищет, но не искала. И без Васеньки, которого Левин упрекал в своей неудаче, дело не поправилось. Бекасов было много и тут, но Левин делал промах за промахом. Косые лучи солнца были еще жаркие. Платье, насквозь промокшее от пота, липло к телу. Левый сапог, полный воды, был тяжелый, чмокл. По испачканному пороховым осадкам лицу каплями скатывался пот. Во рту была горечь, в носу запах пороха и ржавчины, в ушах – Неперерастающее чмоканье бекасов. До стволов нельзя было дотронуться, Так они разгорелись. Сердце стучало быстро и коротко, Руки тряслись от волнения, И усталые ноги спотыкались И переплетались по кочкам и трясине. Но он все ходил и стрелял. Наконец, сделав постыдный промах, Он бросил на зем ружье и шляпу. Нет, надо опомниться, сказал он себе. Он поднял ружье и шляпу, подозвал к ногам ласку и вышел из болота. Выйдя на сухое, он сел на кочку, разулся, вылил воду из сапога, потом подошел к болоту, напился с ржавым вкусом воды. намочил разгоревшиеся стволы и обмыл себе лицо и руки. Освежившись, он двинулся опять к тому месту, куда пересел Бекас с твердым намерением не горечиться. Он хотел быть спокойным, но было то же. Палец его прижимал гашетку, прежде чем он брал на цель птицу. Все шло хуже и хуже. У него было только пять штук бьегдаши, когда он вышел из болота кальшанику, где должен был сойтись со Степаном Аркадьевичем, прежде чем... Увидать Степана Аркадьевича он увидал его собаку. Из-под вывороченного корня ольхи выскочил крак весь черный от вонючей болотной тины и с видом победителя обнюхался с лаской. За краком показался в тени ольх и статная фигура Степан Аркадьевич, а он шел навстречу, красный, распотевший, с расстегнутым воротом, все так же прихрамывая. — Ну что? Вы полили много, — сказал он, весело улыбаясь. — А ты? — спросил Левин. Но спрашивать было не нужно, потому что он уже видел полный егдаш. «Да ничего!» У него было четырнадцать штук. «Славное болото!» «Тебе верно Весловский мешал?» «Двум с одной собакой неловко», сказал Степан Аркадьич, смягчая свое торжество. «Когда Левин со Степаном Аркадьевичем Пришли в избу мужика, у которого всегда останавливался Левин. Весловский уже был там. Он сидел в середине избы и, держась обеими руками за лавку, с которой его стаскивал солдат брат хозяйки, за облитые тиной сапоги, смеялся своим заразительно веселым смехом. Я только что пришел. Ils ont été charmants. Представьте себе. Напоили меня, накормили. Какой хлеб, это чудо. Делисекс. И водка. Я никогда вкуснее не пил. И ни за что не хотели взять деньги. И все говорили, не обессудь, как-то. Зачем же деньги брать? Они вас, значит, поштовали. Разве у них продажная водка? Сказал солдат, стащив, наконец, с почерневшим чулком намокший сапог. Несмотря на нечистоту избы, загаженной сапогами охотников и грязными облизывающимися собаками, на болотный пороховой запах, которым они наполнились, и на отсутствие ножей и вилок охотники напились чаю и поужинали с таким вкусом, как едят только на охоте. Умытые и чистые они пошли в подметенный сенной сарай, где кучера приготовили господам постели. Хотя уж смеркалось, никому из охотников не хотелось спать. Поколебавшись между воспоминаниями и рассказами о стрельбе, о собаках, о прежних охотах, разговор напал на заинтересовавшую всех тему. По случаю несколько раз уже повторяемых выражений восхищения Васеньки о прелести этого ночлега и запаха сена, о прелести сломанной телеги, ему она оказалась сломанную, потому что была снята с передков, о добродушии мужиков, напоивших его водкой, о собаках, лежавших каждый у ног своего хозяина, Облонский рассказывал по прелести охоты Мальтуса, на которую он был прошлым летом. Мальтус был известный железнодорожный богач. Степан Аркадьич рассказывал, какие у этого Мальтуса были в Тверской губернии откуплены болота и как сбережены, и о том, какие экипажи, до карт И подвезли охотников и какая палатка с завтраком была раскинута у болота. Не понимаю тебя, сказал Левин, поднимаясь на своем сене. Как тебе не противны эти люди? Я понимаю, что завтрак с лофитом очень приятен, но неужели тебе не противно именно эта роскошь? Все эти люди, как прежде, наши откупщики, наживают деньги так, что при наживе заслуживают презрения людей, пренебрегают этим презрением, а потом бесчестно нажитым откупаются от прежнего презрения. «Совершенно справедливо!» – отозвался Васенька Весловский. «Совершенно, разумеется!» Облонский делает это из Бонноме, bon а другие говорят, Облонский ездит. Нисколько Левин слышал, что Облонский улыбался, говоря это. Я просто не считаю его более бесчестным, чем кого бы то ни было из богатых купцов и дворян». И те, и эти нажили одинаково трудом и умом. Да, но каким трудом? Разве это труд, чтобы добыть концессию и перепродать? Разумеется, труд. Труд в том смысле, что если бы не было его или других ему подобных, то и дорог бы не было. Но труд не такой, как труд мужика или ученого. Положим. Но труд в том смысле, что деятельность его дает результат. Дорогу. Но ведь ты находишь, что дороги бесполезны. Нет. Это другой вопрос. Я готов признать, что они полезны. «Но всякое приобретение, несоответственное положенному труду, нечестно...» «Да кто ж определит соответствие?» «Приобретение нечестным трудом, хитростью, — сказал Левин, чувствуя, что он не умеет ясно определить черту между честным и бесчестным». «Так!» «Как приобретение банкирских контор, — продолжал он, — это зло, приобретение громадных состояний без труда, как это было при откупах, только переменило форму, только что успели уничтожить откупа, как явились железные дороги, банки, тоже наживо без труда». — Да, это все может быть верно и остроумно лежать, крак! — крикнул Степан Аркадьевич, начесавшуюся и ворочавшую все сено собаку, очевидно, уверенный в справедливости своей темы и потому спокойно и неторопливо. — Но ты не определил черты между Честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалование больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, это бесчестно? Я не знаю. Ну, так я тебе скажу. То, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, Пять тысяч. А наш хозяин-мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше стола начальника, и что Мальтус получает больше дорожного мастера. Например, я вижу... какое-то враждебное, ни на чем не основанное отношение общества к этим людям, и мне кажется, что тут зависть. Нет, это несправедливо, — сказал Весловский. Зависти не может быть, а что-то есть нечистое в этом деле. — Нет, позволь, — продолжал Левин, — ты говоришь, что несправедливо. что я получу пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей. Это правда. Это несправедливо. И я чувствую это, но оно в самом деле. За что мы едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, а он вечно, вечно в труде, — сказал Васенька Весловский, очевидно, в первый раз в жизни ясно подумав об этом и потому вполне искренне.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 — Сон какой! — Я думал, господа наши спят, да слышу, гуторят. — Мне крюк взять тут, а. не укусит она? — прибавил он, осторожно ступая босыми ногами. — А ты где же спать будешь? — Мы в ночное. — Ах, какая ночь! сказал Весловский, глядя на видневшиеся при слабом свете зари в большой раме отворенных теперь ворот края избы и отпряженных катков. Да, слушайте, эти женские голоса поют, поют, и право, недурно. Это кто поет, хозяин? Это дворовые девки тут рядом. Пойдемте погуляем, ведь не заснем. Облонский, пойдем. Как же это и лежать, и пойти? — подтягиваясь, отвечал Облонский. — Лежать отлично! — Ну, я пойду один. Живо вставая и обуваясь, сказал Весловский. — До свидания, господа!